Глава двадцать четвертая. Пятница, двадцать восьмое июня, двадцать три сорок два. Калип светит фонариком на телефоне в черную бездну, освещая ржавые перекладины лестницы, уходящей под землю. «Мы будто оказались в фильме «Балбесы», — тихо произносит Мэлс. У Лео загораются глаза. «А я что говорил?» «Я толкую об этом с самого начала». «Мы же не станем спускаться туда, не так ли?» спрашивает Калип, нервно общипывая кожу вокруг ногтей, которая там еще осталась. «Это кажется...» «Безумием?» — подсказывает Дейзи. «Да, даже для нас». «Как вы думаете, куда ведет этот ход?» спрашивает Майлз. «Без понятия», — отвечает Лео. «Прямиком в ад», — говорит Квин, и Калип ежится еще сильнее. «Нет, не в ад». Бормочу я, глядя на карту на задней стене сада. В последние несколько дней я провела много времени, разглядывая карту Роустауна, которую бабушка оставила нам. Эта карта аналогична той, кроме одной маленькой детали. На старую фабрику. Я произношу эти слова чуть слышно. Но все головы тотчас поворачиваются ко мне, и внезапно все становится на свои места. Это единственное место, в которое никто не может попасть. С тех пор, как фабрику закрыли, она была заперта, окружена высоченным забором и заброшена. Она не фигурирует ни на каких картах, поскольку находится на самом краю города. Мое сердце стучит, как бешеное. Это идеальный тайник для того, чтобы спрятать. Там миллионы долларов. Должно быть, Геоцинта велела соорудить этот подземный ход, когда фабрика только открылась, чтобы иметь тайный путь туда. «Наверное, в наше время это единственный способ как попасть туда, так и выбраться оттуда». «Во всяком случае, не устраивая шума», — говорит Дейзи. «Ну и кто хочет спуститься туда первым?» Никто не двигается с места. Время тянется, затем Квин вздыхает. «Первый пойду я, а вы все трусы». Лео, которого никто никогда не называл трусом, выпячивает грудь и берет хоккейную клюшку, которую оставил у калитки. «Пойду я». «Я могу нас защитить?» Куин фыркает, как будто я не могу. Я кладу ладони на их плечи и выхожу вперед. Пойду я. Не знаю, откуда во мне вдруг взялась эта напускная храбрость, но я сажусь на колени и начинаю медленно спускаться по лестнице, пока остальные светят вниз фонариками на телефонах. Если в том, чтобы быть подопытным кроликом, и есть какой-то плюс, так это то, что никто не может заглянуть тебе под юбку. Перекладины лестницы холодят ладони и напоминают стремянку в больном зале плюща. Лазать в кроссовках куда удобнее, чем в туфлях на высоких каблуках. И я спускаюсь быстро, надеясь, что на дне меня не ожидает гнездо змей. Огоньки фонариков удаляются, лица друзей размываются в их ярком свете. «Все в порядке?» — кричит Лео, когда я, наконец, добираюсь до земли. «Пахнет затхлостью и плесенью». Вокруг стоит непроглядная темень. «Мне нужен свет!» — кричу я. Буквально через секунду я едва не получаю сотрясение мозга от удара телефоном по голове. Но успеваю увернуться в последнее мгновение. Я подбираю его с земли. Фонарик уже включен. И освещаю им стены, сложенные из кирпичей, посеревших от времени и небрежно залитых строительным раствором. «Леле!» «Да тут нормально!» Суперубедительно, замечает Калиб. Некоторое время спустя ко мне спускается Лео, затем Дейзи, а за ней следует Квин. За ними быстро спускается Майлз, а последним, конечно же, слезает Калиб. Он движется медленно, его руки и ноги продолжают дрожать даже после того, как он вступает на землю. «Нас всех убьют», — бормочет он. «А тут уютно», — замечает Майлз, оглядывая подземный ход, ширина которого позволяет идти только по двое. Он машет перед собой рукой, и на его пальцы наматывается слой паутины. У бы делается такой вид, будто его вот-вот вырвет. «Думаю, идти придется не очень далеко», — говорю я, прикидывая расстояние, отделяющее особняк от фабрики. «Между ними находится лес, но они оба расположены на одной и той же стороне города. Я иду вперед». Лео шагает рядом, держа хоккейную клюшку вверх ногами. чтобы пользоваться ею как посохом. Квин и Дейзи следуют за нами. И хотя они обе молчат, я чувствую, что между ними происходит безмолвная беседа. И с удивлением осознаю, что мне хочется, чтобы они помирились. Куин теперь моя подруга, а Дейзи — единственная родственница, не считая предателя дяди Арбора. Так что если мы останемся в живых, я не хочу выбирать между ними. «Кстати», — шепчет Лео, Мне надо тебе кое-что сказать. Я уже знаю, что от тебя пахнет, как от мокрой собаки. Отвечаю я, но при этом улыбаюсь, чтобы он понял, что это шутка. Когда он не улыбается в ответ, у меня падает сердце, а в голову приходит другая вещь, которая могла вывести его из равновесия. Извини, что я поцеловала тебя там, на дощатом тротуаре. Выпаливаю я, чувствуя, как к щекам приливает кровь, Я наивно предположила, что тебе понравится. Я просто действовала под влиянием момента. Это тебя ни к чему не обязывает. Что? Нет. Он смеется. И напряжение частично уходит из его плеч. Нет, это было... Это было потрясно. Честное слово, никаких возражений. Десять из десяти, и я бы определенно повторил. Правда, не здесь, потому что... Лео Джеймс. я толкаю его в плечо и широко улыбаюсь и а что заставляю тебя нервничать он делает глубокий вдох но немножко а может это из за того что на меня в любую минуту могут обрушиться тысячи фунтов земли трудно сказать так что ты хотел мне сказать его лицо опять становится мрачным и кадык дергается когда он сглатывает э кто нибудь из вас читал бочонок омонтельяду Раздается дрожащий голос Калиба, прерывающий наш разговор. Я оглядываюсь и вижу, что его глаза широко открыты от ужаса, а Майлз крепко держит его за руку. Лео хмурится, недовольный, что нас прервали. Я пропустил большую часть уроков литературы, чтобы ходить на тренировки, так что я, скорее всего, читала краткое содержание, говорит Дейзи, а Квин молча качает головой. «Это та история, в которой человек попадает на остров и обнаруживает, что там за ним кто-то охотится?» – спрашивает Майлз. «Нет, это самая опасная игра». Калип нервно смеется. «Это тоже применимо к нашей ситуации, но нет. Я говорю не об этой истории. Бочонок Амантильяда – это рассказ Эдгара Алана По», в котором человек мстит бывшему другу, заманив его в катакомбы под своим домом и заведя там в ловушку, в которой он замуровывает его заживо. «Ну и почему ты рассказываешь нам это сейчас?» спрашивает Квин, пока наши ноги тихо ступают по утоптанной земле. «Просто так?» — почти визжит Калип. «Просто у меня такое чувство, будто мы идем навстречу нашей гибели». «Мы идем не навстречу гибели», — возражаю я. когда мы заворачиваем за угол. Свет фонарика падает на стену впереди, в которой что-то блестит среди кирпичей земли. Это металл. Дверь с кодовым замком и ручкой. А к двери? Лео осматривает замок и дергает за ручку. Она не двигается. «Здесь нужен код из восьми цифр». «А в подсказке упоминаются какие-то цифры?» спрашивает Майлз. «Я достаю листок бумаги еще раз вчитываюсь в слова, написанные бабушкой». У меня обрывается сердце. Нет. «Посмотрите на это», — говорит Лео и трет надпись, вырезанную на двери. Калип выступает вперед, поправляя очки. «Тут сказано, кот ты найдешь под камнем». Куин стонет и бьет ногой по стене. Опять загадки. Не слишком ли их много? Что ж, это объясняет, зачем здесь эта кирка. Говорит Майлз, продемонстрировав нам инструмент. Эта штука была прислонена к стене. Я смотрю на кирпичи, из которых состоят стены подземного хода. Мы прошли по меньшей мере полмили, а может быть и больше. Лестница, ведущая на поверхность, больше не видна. «Стало быть, этот кот находится под кирпичами», — заключает Лео. И, взяв из рук Майлза кирку, начинает, не теряя времени, крушить ближайшую стену. Мы морщимся от звука. «Это займет целую вечность», — возражает Квин. «Давайте просто попробуем догадаться. Начнем с дней рождения и продолжим дальше в том же духе». В надписи говорится, что кот находится под камнем. И здесь есть кирка. Должно быть это где-то рядом с дверью. Парирует Дейзи. Квин перехватывает руку Лео. «Не трать время попосту, нам надо просто подумать». Калиб потирает виски. «Мы можем делать и то, и другое одновременно. Лео, ты продолжай крушить кирпичи, и давайте помолимся, чтобы это не обрушило подземный ход. А мы тем временем будем пробовать разные комбинации». Дейзи и Квин одновременно фыркают, но не спорят. Майл смотрит на меня, и его лоб прорезают морщины. Собственно, даже не на меня, а на мою грудь, как будто может видеть ее сквозь ткань платья. Я щелкаю пальцами перед его лицом, удивленная таким поведением. «Эй, куда ты пялишься? Смотри мне в глаза!» На его лице отражается растерянность. «Что?» «О, извини, это не то, о чем ты подумала, я просто...» «Лили, вчера, когда вы приезжали в кулинарию на шее, у тебя висел кулон. Это был рубин твоей бабушки, не так ли?» «Я киваю, достав тяжелый рубин из-под платья, так что теперь он висит на виду». Он подходит ближе и рассматривает его. Мне становится не по себе. В чем дело? Он берет драгоценный камень в ладонь. А что, если речь идет вовсе не о кирпичах? Ведь они как-никак не настоящие камни. Что, если речь идет об этом Рубине? Он же тоже камень. Если это фамильная драгоценность, передающаяся в вашей семье от матери к дочери, а этот подземный ход был когда-то выстроен по приказу твоей прапрабабушки, то твоей бабушке должны были сообщить, что это не просто рубиновый кулон, а ключ. И, возможно, поэтому бабушка и завещала его именно тебе, чтобы последний фрагмент этого пазла находился у тебя. Я расстегиваю золотую цепочку и подношу рубин к свету фонарика Майлза. Я предполагаю, что сзади он тоже будет красным, но нет». Там оказывается цельная золотая пластина. «Ты думаешь, там сзади что-то есть?» Спрашивает Дейзи. Мэл скивает. «Значит...» «Значит, нам придется отделить его от этой золотой пластины. И, может быть, даже разбить. Мои глаза тотчас наполняются слезами, и я прижимаю рубин к груди. Это все, что осталось у меня от бабушки. В отчаянии бормочу я. Я не могу разбить его». Все молчат. Дейзи осторожно дотрагивается до моего плеча. «Если хочешь, мы можем разделить белую розу», — тихо говорит она. «Тогда у тебя все равно останется что-то от нее, если кулон спасти не удастся». Это настолько не похоже на стервозную Дейзи, к которой я привыкла, что я ушам своим не верю. Я медленно снимаю рубин с цепочки и кладу его на землю, а цепочку опять застегиваю на шее. Мы все смотрим на драгоценный камень. «Ты уверена?» — спрашивает Лео, держа в руках Кирку. «Если мы потратим больше времени, возможно...» «У нас нет времени», — напоминаю я. У меня разрывается сердце при мысли о том, что Рубин будет безнадежно раскурочен. Но одновременно я испытываю гордость. Быть может, я все-таки не обманула ожиданий бабушки. Если она решила доверить мне нечто настолько важное, как заключительный фрагмент этого пазла. Меня охватывает решимость. «Ломайте», — говорю я. Лео садится на корточки, держа в одной руке кирку, и берет кулон. Глядя поверх его плеча, Калиб советует. «Попытайся отогнуть края золотого гнезда, в которое оправлен рубин». Лео начинает работать, но ему нелегко вставить острый кончик тяжелой кирки между рубином и золотом, и пару раз он ударяет себя по пальцу. Рубин явно крепко сидит в золотом гнезде. «Дай мне», — предлагает Квин. «Почему? Потому что ты сильнее?» В тоне Лео звучит возмущение. Квин поднимает одну бровь. «Дай отдых своему эго, щегол. Просто мои руки меньше твоих». Лео сдается. Квин берет рубины Кирку и садится на землю по-турецки. Она рассматривает Рубин со всех сторон, поднеся его глазам. Затем хмыкает, подцепив кончик, заметный под одним из металлических краев, как это пытался сделать Лево, И, нажав на Рубин другой рукой, умудряется отогнуть край золотой оправы. «Да!» — восклицает Калиб. «Продолжай в том же духе». И она продолжает. Теперь, когда один край оправы отогнут, становится легче повторить то же самое с другими краями. Но Рубин все равно не выпадает, когда она переворачивает кулон. «Возможно, он приклеен». предполагает Дейзи. «Попробуй выковырить его, используя остриёк как рычаг». Квин подсовывает остриё кирки под рубин. «Он явно здорово прикреплен к оправе», говорит она. «Ему же уже больше века, верно?» спрашивает меня Майлс, и я киваю. Так что неудивительно, что он так прикипел. Куин надавливает на кирку, как на рычаг. И это дает свои плоды, но не без потерь. С тихим звоном камень распадается надвое и выпадает. Черт, прости, мне очень жаль. Ничего, отвечаю я. Сердце не соглашается со мной, но я собираю половинки рубина в ладони, отдаю их Дейзи, которая прячет их в свою сумку. Квин протягивает мне опустевшую золотую оправу. Я отрываю крошечный клочок бумаги, приклеенный к внутренней части, и обнаруживаю под ней. Восемь выгравированных на золоте цифр. тысяча девятьсот «Разве это не дата основания Роузвуд Инкорпорейтед?» спрашивает Дейзи. Тупо кивнув, я набираю комбинацию на кодовом замке. Он челкает и останавливается. Я толкаю дверь, вложив в движение всю силу. Весь благоговейный трепет, горе и подавленный гнев, бушующий в глубине души. и дверь со скрипом отворяется.